Том восьмой. Это не отступление его, а само произведение. Плиний младший, книга пятое, письмо шестое. Глава первая. Но полигонечку, ибо на этих веселых равнинах, где в настоящую минуту всякая плоть устремилась с флейтами, скрипками и плясками на сбор винограда, и где на каждом шагу рассудок бывает сбит с толку воображением, пусть-ка попробует, невзирая на все, что было сказано о прямых линиях в разных местах моей книги, пусть-ка попробует лучший сажатель капусты, какой когда-либо существовал, все равно, сажает ли он назад или вперед, это составляет мало разницы в счете, исключая то, что в одном случае ему придется нести больше ответственности нежели в другом. пусть он попробует двигаться хладнокровно, осмотрительно и канонически, сажая свою капусту одну за другой по прямым линиям и на стоических расстояниях, особенно когда прорехи на юбках не зашиты, не раскорячиваясь на каждом шагу и не уклоняясь незаконным образом в бок. В Гренландии, Финляндии и в некоторых других, хорошо известных странах, это, пожалуй, возможно. Но под этим ясным небом, в стране фантазии и потовыделения, где каждая мысль, связанная и бессвязанная, получает выход, в этой стране, дорогой мой Евгений, в этой плодородной стране рыцарских подвигов и романов, где я ныне сижу, развинчивая свою чернильницу, чтобы приступить к описанию любовных похождений дяди Тобби, между тем, как из окна моей рабочей комнаты открывается широкий вид на все извивы путей Юлии, блуждавшей в поисках за своим Диего. «Если ты не придешь и не возьмешь меня за руку, какое произведение обещает все это Давайте, однако, Начнём. Глава вторая. В любви так же, как и в рогоношении. Но вот я собираюсь начать новую книгу, а на уме у меня давно уже одна вещь, которой я хочу поделиться с читателями. И если не поделюсь сейчас, то, может быть, в моей жизни больше не представится случай это сделать, тогда как моё сравнение можно будет развить в любой час дня — Минуточку задержавшись, я начну совершенно всерьез. Вещь вот какая. Я убежден, что из всех различных способов начинать книгу, которая нынче в употреблении в литературном мире, мой способ наилучший. Я уверен также, что он и самый благочестивый. Ведь я начинаю с того, что пишу первую фразу, а в отношении второй всецело полагаюсь на Господа Бога. Писатели навсегда бы излечились от привычки открывать шумом и треском двери на улицу и созвать своих соседей, приятелей и родных, заодно с чертом и всеми его чертенятами, вооруженными молотками и прочим снарядом, если бы только они понаблюдали, как у меня одна фраза следует за другой и как план вытекает из целого». Я бы желал, чтобы вы видели, с какой уверенностью смотрю я вверх, привстав с кресла и уцепившись за его ручку, чтобы ловить мысли, иногда прежде даже, чем они до меня долетают. Думаю, по совести говоря, что я при этом перехватываю много мыслей, которые небо предназначало другому, попа и его портрет, ничто против меня. «Смотрите портрет папа Лорен Стерн». Нет мученика, который был бы так полон веры и огня. Хотелось бы еще прибавить добрых дел, но у меня нет ни пристрастия, ни гнева. Или ни гнева, ни пристрастия, пока боги и люди не согласятся назвать их одним и тем же именем. Отъявленнейший тортюв в науке, политике или в религии не зажжет во мне даже искорки негодования, не встретит более нелюбезного приема, и не услышит от меня более грубых слов, чем те, что он прочитает в следующей главе. Глава 3 ванжур доброе утро. Как вы рано надели теплое платье? Впрочем, утро сегодня холодное, и вы благоразумно поступаете. Лучше ехать верхом на хорошей лошади, нежели идти пешком. И закупорка желез — вещь опасная. А как поживает ваша сожительница? ваша жена и ваши дети от них обеих давно получали известия от ваших стариков от вашей сестры тети дяди и прочих родственников надеюсь они поправились после наспарка кашля трипера зубной боли лихорадки задержки мочи и шоса злокачественных опухолей и болезни глаз вот чертов лекарь Выпустить столько крови, дать такое мерзкое слабительное, и все эти рвотные припарки, пластыри, декокты, калистиры, мушки, и зачем столько гранов каламели? Санта-Мария! Такую дозу опиума! Да ведь он едва не отравил, пахди, все ваше семейство, от мала до велика, клянусь старой черной бархатной маской покойной тети Дины. Для этого, по-моему, не было никаких оснований. Так как упомянутая маска немного облезла на подбородке от частого снимания и надевания ее моей теткой еще до греха падения с кучером, то никто из нашего семейства не хотел потом надевать ее. Покрыть маску новым бархатом стоило дороже самой маски. Носить же облезлую маску, которая наполовину просвечивает, было все равно, что ходить вовсе без маски. Это и есть причина с позволения ваших преподобий, вследствие которой многочисленное семейство наше насчитывает в четырёх последних поколениях всего лишь одного архиепископа, одного валийского судью, трёх-четырёх олдерменов и одного единственного скомороха. В шестнадцатом столетии мы могли похвалиться не меньше, чем дюжины алхимиков. Глава 4 В любви, так же, как и в рогоношении, страдающая сторона в лучшем случае бывает третьим, обыкновенно же последним лицом в доме, которое что-нибудь узнает о случившемся. Происходит это, как всему свету известно, от того, что для одной и той же вещи у нас существует полдюжины слов, и до тех пор, пока то, что для одного сосуда человеческого тела есть любовь, для другого может быть ненавистью, чувством для органа на полярда выше и глупостями. Нет, мадам, не там. Я имею в виду то место, на которое я показываю сейчас пальцем. Что мы можем поделать? Из всех смертных, а также, не прогнеивайтесь, и бессмертных, которые когда-либо рассуждали про себя об этом мистическом предмете, дядя Тоби был наименее способен основательно разобраться в такой распредчувств он бы непременно предоставил им идти собственным ходом, как мы предоставляем это вещам похуже, чтобы посмотреть, что из этого получится. Если бы предуведомления, посланные Бригиттой Сюзанне, и широкое разглашение Сюзанной полученной новости не заставили дядю Тобби вникнуть в это дело. Глава 5 Почему ткачи, садовники и борцы, а также люди, С отнявшимися ногами вследствие какой-нибудь болезни в ступне всегда располагали к себе сердце какой-нибудь нежные красотки в тайне, изнывая от любви к ним. Всё это точно установлено и должным образом объяснено древними и новыми физиологами. Человек, пьющий только воду, если только он делает это по внутреннему убеждению, без всякого обмана или мошенничества, попадает в эту же самую категорию. Правда, на первый взгляд нет никакой последовательности или логической доказательности в том, чтобы ручеек холодной воды, сочащийся в моих внутренностях, зажигал факел в моей дженне. Подобное утверждение неубедительно. Наоборот, оно кажется противоречащим естественной связи между причиной и действием. Но это свидетельствует лишь о слабости, и немощности человеческого разума. — И вы пребываете в совершенном здравии при этом? — В самом лучшем, мадам. Какого сама дружба могла бы мне пожелать? — И не пьете ничего? Ничего, кроме воды? — Бурная стихия! Стоит тебе подступить к шлюзам мозга, гляди, как они открываются перед тобой. Вот приплывает любознательность знаками приглашая своих подруг следовать за ней. Они ныряют в самую середину потока. Фантазия сидит в задумчивости на берегу и, следя взором, за течением превращает соломинки и тростинки в мачты и бушприты, а похоть, поддерживая одной рукой подобранное до колен платья, ловит их другое, когда они проплывают мимо. О, люди, пьющие только воду! Неужели посредством этой обманчивой жидкости вы так часто управляли миром, вертя его как мельничное колесо? Из малой физиономии слабых стирая в порошок их ребра, расквашивая им носы, даже иногда меняю форму и лицо природы. На вашем месте, Евгений, сказал Ёрик. Я бы пил больше воды. И я на вашем месте, Ёрик, — отвечал Евгений. — Делал бы то же самое. Это показывает, что оба они читали Лангина. Что до меня, то я решил никогда в жизни не читать никаких книг, кроме моих собственных. Глава 6 Я бы желал, чтобы дядя Тобби пил только воду. Тогда бы ясно было, почему вдова Водман, едва только увидев его, почувствовала, как что-то в ней шевельнулось в его пользу. Что-то. Что-то. Что-то может быть большее, чем дружба, меньше чем любовь, что-то. Все равно что, все равно где. Я бы не дала волоска из хвоста моего мула, который мне пришлось бы вырвать самому. А их у него немного осталось, и он разбойник вдобавок еще с норовом. За то, чтобы ваши милости посвятили меня в эту тайну. Но дело в том, что дядя Тоби не был из числа людей, пьющих только воду. Он не пил воды ни в чистом, ни в смешанном виде, никак и нигде. Разве только случайно на каком-нибудь аванпосте, где нельзя было достать ничего лучшего. Или во время своего лечения, когда хирург ему сказал, что вода будет растягивать мышечные волокна. Это ускорит их сращивание. Дядя Тоби пил тогда воду спокойствия ради. Однако всем известно, что действия без причины в природе не бывает, и все знают также, что дядя Тоби не был ни ткачом, ни садовником, ни борцом. Разве только вы непременно пожелаете отнести его к числу последних как капитана, но ведь он был всего только пехотный капитан. И кроме того, все это покоится на двусмысленности. Нам ничего не остается, как предположить, что нога дяди Тобби, но такое предположение помогло бы нам только в том случае, если бы слабость ее проистекала от какой-нибудь болезни в ступне. Между тем, как дядина нога не усыхала, ни от какого повреждения ступни, ибо она и вообще не была усохшей. Она только немного одеревенела и плохо слушалась от полной неподвижности в течение трех лет когда дядя лежал в постели у моего отца в Лондоне. Но она была полная и мускулистая, и во всех других отношениях такая же крепкая и многообещающая, как и другая его нога. Положительно, я не помню случая из литературной практики, когда я так затруднялся бы свести концы с концами и подогнать главу, которую я писал в следующей за ней главе, как вот сейчас — Можно подумать, будто мне нравится создавать себе затруднения подобного рода, единственно для того, чтобы изобретать новые способы из них вывертываться. Неосмотрительный ты человек, разве мало тебе забот и печали, которые и без того обступают тебя со всех сторон, как писателя и человека? Разве их мало тебе, тристрам, что ты непременно хочешь еще больше запутаться? Разве не довольна тебе того, что ты кругом в долгах, что десять вазов твоего пятого и шестого томов до сих пор еще, до сих пор еще не распроданы, и что ты истощил почти все свое остроумие, придумывая, как их сбыть с рук? Разве не мучит тебя до сего часа проклятая астма, схваченная тобой во время катания на коньках против ветра во Фландрии? И разве всего два месяца назад Не порвал ты себе сосуд в лёгких, разразившись хохотом при виде кардинала, мочившегося как простой пепчий обеими руками, вследствие чего за два часа потерял две кварты крови. Если бы ты потерял ещё столько, разве господа медики не сказали тебе, что это составило бы целый галлон? Глава 7 Но, ради бога, не будем говорить о квартах и галлонах. «Одвинем нашу историю прямо вперед. Она такая деликатная и запутанная, что вряд ли выдержит перестановку даже одной запятой. Не знаю, как это вышло, но вы меня втолкнули в самую середину ее. Пожалуйста, поосторожнее». Глава 8 Дядя Тоби и Капрал с такой поспешностью и в такой горячке помчались из Лондона в деревню, чтобы вступить во владение клочком земли, о котором мы столько раз уже говорили, и открыть свою компанию не позже остальных союзников, что забыли взять с собой один из самых необходимых предметов своего хозяйства. То не был саперный заступ, или кирка, или лопата, то была обыкновенная кровать, на которой люди спят, так как Шэнди Холл в то время был не обставлен, а маленькая гостиница, в которой умер бедный Рефевр, еще не была выстроена, но дяде тоби пришлось согласиться переночевать в доме миссис Водман два-три раза, пока капрал Трим, который с дарованиями превосходной слуги стременного повара, портного хирурга-инженера совмещал также способности превосходного обойщика, не смастерил ему с помощью плотника и двух портных собственную кровать. «Дочь Евы!» ибо ей была вдова-водман, и я не намерен сказать о ней ничего больше, как то, что она была женщиной во всех отношениях, лучше бы находилась в пятидесяти милях оттуда, или в своей теплой постели, или играла по поварским ножом. Словом, все что угодно, только бы не делала предметом своего внимания мужчину, расположившегося в доме, который ей принадлежал со всей обстановкой. На открытом воздухе и среди бела дня, когда женщина имеет возможность, физически говоря, видеть мужчину под различными углами зрения, это ничего, но у себя в доме. Под каким бы углом зрения она на него не смотрела, она не может не сочетать с ним той или иной части своего имущества, пока, наконец, вследствие повторения таких сочетаний, она его не включает в свой инвентарь. И тогда покойные ночи. Но это не есть вопрос системы, ибо ее я изложил выше. Или вопрос требника, ибо мне дела нет до верований других людей. Или вопрос факта, по крайней мере, насколько я знаю. Нет, это рассказано только для связи и служит введением по-следующему. Глава девятая. Я говорю не в отношении грубости или чистоты, или прочности их ластовиц. Но скажите, разве дамские ночные рубашки не отличаются от рубашек дневных столь же заметно, как и во всех других отношениях, тем, что они гораздо длиннее последних? Так что, когда вы в них лежите, они опускаются настолько же ниже ваших пяток, насколько дневные рубашки до них не доходят. Ночные рубашки вдовы Водман как требовала, полагаю, мода времен короля Вильгельма или королевы Анны, были во всяком случае скроены именно так. И если эта мода переменилась, ибо в Италии они почти вовсе вышли из употребления, тем хуже для публики. Они были длиной в два с половиной фламандских элла, таким образом, если считать средний рост женщины в 2 элла, у вдовы осталось полэлла с которым она могла делать что угодно. Между тем, маленькие поблажки, которые она разрешала себе одну за другой, в холодные и дышавшие декабрем ночи своего семилетнего вдовства, незаметно привели к установлению такого порядка, обратившегося за последние два года в один из спальных ее обрядов, что как только миссис Водман ложилась в постель и вытягивала ноги до самого края, о чем она всегда давала знать Бригитте, Бригитта, со всей подавающей пристойностью, откинув сначала одеяло в ногах постели, брала пол-эла полотна, о котором идет речь, и осторожно отводила его обеими руками вниз, во всю длину, после чего собирала этот кусок в пять или шесть ровных складок, извлекала из рукава большую булавку и, повернув ее к себе острым концом, крепко, скалывала все складки вместе немного повыше рубца. Проделав это, она аккуратно подтыкала одеяло в ногах своей госпожи и желала ей спокойной ночи. Операция эта совершалась постоянно и без всяких отступлений, кроме следующего. Когда в ненастные бурные ночи Бригитта раскрывала в ногах постель и так далее, чтобы приступить к своей работе, она считалась лишь с термометром своих чувств, и потому выполняла ее стоя, опустившись на колени или сидя на корточках в соответствии с различными степенями веры, надежды и любви, которыми она бывала проникнута в тот вечер к своей госпоже. Во всех прочих отношениях этикет соблюдался свято и мог поспорить с пунктуальнейшим этикетом самой чопорной опочивальни крестьянском мире. В первый вечер, как только капрал проводил дядю Тоби наверх, что случилось часов около десяти, миссис Водман бросилась в кресло, закинул левую ногу на правую, образовав таким образом опору для своего локтя, оперлась щекой на ладонь, наклонилась вперед и размышляла до полуночи, подвергнув вопрос обоюдосторонним обсуждению На второй вечер она пошла к своему бюро и, приказав Бригитте принести и поставить на стол две непочатые свечи, вынула свой брачный договор и благоговейно его перечитала. На третий же вечер, последний вечер дядиного пребывания в ее доме, когда Бригитта оттянула нижний конец ее ночной рубашки и собралась было воткнуть большую булавку, пинком обеих пяток сразу самым естественным, однако, какое можно было сделать в ее положении, ибо, если принять <coughs> заполуденное солнце, пинок ее был северо-восточным. Она вышибла булавку из пальца бригиты и висевший на ней этикет упал, упал и разбился в дребезги. Из всего этого ясно было, что вдова Водман влюбилась в дядю Тобби. Глава 10. Голова дяди Тоби занята была в то время другими вещами, так что только после разрушения Дюнкерка, когда все прочие европейские дела были улажены, у него нашелся досуг вернуть и этот долг вежливости. Установившееся таким образом перемирие, если говорить с точки зрения дяди Тоби, ибо, на взгляд миссис Водман, это было напрасно потерянное время, продолжалось около 11 лет. Но так как во всех делах подобного рода настоящий бой разгорается только после второго удара, какой бы промежуток времени не отделял его от первого, то я предпочитаю назвать эту любовную историю интригой дяди Тоби с миссис Водман, а не интригой миссис Водман с дядей тоби. Различие это немаловажное. Это не то, что различие между старой треугольной шляпой и треугольной старой шляпой, из-за которого между вашими преподобиями так часто возгораются споры. Разница здесь в самой природе вещей. И позвольте мне сказать вам, господа, громадная разница. Глава 11 Итак, вдова Водман любила дядю Тобби. А дядя Тобби не любил. Вдовы Водман, стало быть, вдове Водман, ничего не оставалось, как продолжать любить дядю тоби или оставить его в покое. Вдова Водман не пожелала сделать ни то, ни другое. Боже милосердный, я забываю, что и сам немного похож на нее, ведь каждый раз, когда какой-нибудь земной богине, нередко в пору равноденствия, случается быть и той, и другой, и этой — так что из-за нее я не в состоянии прикоснуться к своему завтраку, хотя ей и горе мало, съел ли я его или нет. «Быть она проклята, — говорю я, — и посылаю ее в Татарию, из Татарии на огненную землю и так далее, к самому дьяволу. Словом, нет такого уголка в преисподней, куда бы я не загнал мою богиню. Но так как сердце у меня нежное, и чувства в такую минуту приливают и отливают по 10 раз в минуту, то я мигом вывожу ее оттуда. Но я всегда впадаю в крайности, и потому помещаю ее в самом центре Млечного Пути. «Ярчайшие звезд! Ты будешь излучать власть твою на...» Черт бы ее взял со всей ее властью, ибо при этом слове я теряю всякое терпение. Пусть себе наслаждается своим сокровищем, клянусь всем волосатым и страшным, — восклицаю я. Срываю с себя меховую шапку и оборачиваю ее вокруг пальца. Я бы не дал и шести пенсов за дюжину таких, как она. Но все-таки она отличная шапка, — говорю я, — нахлобучивая ее на голову по самые уши тёплая и мягкое особенно когда вы её гладите по шерсти, но, увы, никогда мне это не будет суждено. Тут моя философия снова терпит крушение. Нет, никогда я не прикоснусь к этому пирогу, опять новая метафора, корка и мякиш, серёдка край, вверх и низ терпеть его не в моготу, ненавижу его, отвергаю, меня тошнит от одного его вида. Ведь это сплошной перец, чеснок, лук, соль и чертово дерьмо. Клянусь великим архиповаром, который, должно быть, только и делает с утра до вечера, что, сидя у очага, придумывает для нас воспламеняющие кушанье. Я ни за что на свете к ним не прикоснусь. — О, тристам тристам воскликнула Дженни. «О, женниженни отвечаю я перейдя таким образом к главе 12 глава 12 не прикоснусь к ним ни за что на свете сказал я господи как распалил я свое воображение этой метафорой глава 13 отсюда ясно чтобы ваши преподобие и ваши милости не говорили об этом я не говорю думали ибо всякий, кто вообще думает, думает почти одинаково как об этом, так и о других предметах. Ясно, что любовь, по крайней мере, если определять ее в алфавитном порядке, есть, несомненно, одно из самых ажитирующих, беспокоящих, волнующих, горячащих, дьявольских дел жизни. Она самая ерническая, жгучая, занозистая, на «и» сказать нечего, к опризная, лирическая, из всех человеческих страстей, в то же время она самая маловерная, надоедливая, опутывающая, проказливая, суматошная, распотешная, хотя в скобках замечу, «р» должно стоять перед «с». Короче говоря, природу ее лучше всего схватил мой отец сказав однажды дяде Тобби в заключении длинного рассуждения на эту тему. «Вы не в состоянии связать о ней двух мыслей, брать Тобби, без гипполага». «Это что такое?» — воскликнул дядя Тобби. «Телега впереди коня», — отвечал отец. «Что же ему делать в таком положении?» — воскликнул дядя Тобби. «Ничего другого», — отвечал отец, — «как только впрячься в нее или оставить ее в покое». Между тем вдова Водман, как я вам уже сказал, не пожелала сделать ни то, ни другое. Она держалась, однако наготове, в полном боевом вооружении, выжидая событий. Глава четырнадцатая парки, несомненно, предвидевшие всю эту любовную историю вдовы Водман и дяди Тоби, протянули с самого сотворения материи и движения, притом с большей учтивостью, чем им свойственно бывает обыкновенно в делах этого рода, такую цепь причин и действий тесно между собой связанных, что едва ли у дяди Тоби была возможность поселиться в каком-нибудь другом месте или владеть каким-нибудь другим садом, в христианском мире, кроме тех дома и сада, которые прилегали к дому и саду миссис Водман. Это соседство вместе с преимуществом густой беседки в саду миссис Водман, устроенной возле живой изгороди дяди Тобби, предоставляло к услугам вдовы все, что было нужно для ее любовной стратегии. Она могла наблюдать маневры дяди тоби а также присутствовать на его военных советах. Вдобавок дядя в простоте сердечной позволил капралу, которого просила об этом Бригитта, соединить их владение ивовой калиткой, чтобы было больше простора для прогулок вдовы, и это дало ей возможность довести свои опроши до самых дверей караульной будки, и даже иногда, в знак признательности, предпринимать атаки и пытаться взорвать дядю Тобби в этой самой его караулке. Глава 15. Печальное это истина, но повседневное наблюдение свидетельствует, что человека можно, как свечку зажигать с двух концов, лишь бы фитиль достаточно выходил наружу. Если этого нет, ничего у нас не выйдет, если же фитиля вдоволь, но мы зажигаем его снизу, но, к несчастью, пламя в этом случае обыкновенно само себя тушит и опять ничего не выйдет. Про себя же скажу, что если бы всегда было в моей власти назначать, с какого конца я хочу быть зажженным, ибо для меня невыносимо мысль загореться по-скотски, я бы заставлял хозяйку постоянно зажигать меня сверху, ведь тогда я бы пристойно сгорел до розетки то есть от головы до сердца, от сердца до печенки, от печенки до желудка и так далее, по венам и артериям, брыжейки, через все извивые боковые прикрепления кишок и их оболочек до слепой кишки. «Прошу вас, доктор Слоп», — сказал дядя Тоби, прерывая доктора, когда последний упомянул слепую кишку в разговоре с моим отцом в тот вечер, как моя мать родила меня. «Прошу вас», — сказал дядя Тобби, — «объясните мне, что такое слепая кишка. Хоть я уже старик, а, признаться до сегодня дня, не знаю, где она находится». «Слепая кишка», — отвечал доктор Слоб, — «находится между подвздошной костью и ободочной кишкой». «У мужчины?» — спросил отец. «В том же самом месте», — воскликнул доктор, — «она находится и у женщины». «Этого я не знал», — сказал отец. Глава 16 И вот, чтобы действовать наверняка, миссис Водман решила зажечь дядю Тобби не с одного какого-нибудь конца, а, по возможности, с обоих концов сразу, как сжет свою свечу расточитель. Если бы даже миссис Водман семь лет подряд шарила с помощью Бригитты по всем свалкам военного снаряжения, как пехотного, так и кавалерийского, от большого венецианского арсенала до лондонского Тауэра, она бы не нашла там ни одного щита или мантелетта, так хорошо подходившего для ее цели, как тот, что сам дядя Тобби дал ей в руки, заботясь о своих удобствах. «Кажется, я вам не говорил, впрочем, не помню, может быть, и говорил, но все равно есть вещи, которые лучше пересказать, чем спорить из-за них. Что всякий раз, когда Капрал трудился над сооружением города или крепости, во время их кампаний первой заботой дяди Тобби было иметь на внутренней стене своей будки по левую руку от себя планы этого города, приколотой сверху двумя или тремя булавками» снизу же, ничем не прикрепленный, чтобы в случае надобности удобнее было подносить его глазам и так далее. Таким образом, решившись предпринять атаку, миссис Водман подходила к двери караулки, и там уж ей оставалось только протянуть правую руку и, незаметно переступив при этом левой ногой порог, схватить чертеж, план или профиль, чтобы не висело на стене, после чего, изогнув навстречу шею, поднести его к себе. При этом маневре страсти дяди Тоби всегда разгорались, ибо он мгновенно хватал левой рукой другой угол карты и концом своей трубки, которую держал в правой руке, начинал объяснение. Когда атака подвигалась до этой точки... Следующий маневр миссис Водман, целесообразность которого, я думаю, оценит всякий, заключался в том, чтобы как можно скорее выхватить из рук дяди Тобби трубку под тем или иным предлогом, обыкновенно под предлогом более точного указания на карте какого-нибудь редута или бруствера. Ей это удавалось прежде, чем дядя Тобби, бедный дядя, проходил своей трубкой 5-6 сажений. Это заставляло дядю Тобби пускать в ход указательный палец. Проистекавшее отсюда различие в атаке было таково. Двигаясь, как в первом случае, концом своего указательного пальца бок о бок с концом дядиной трубки, миссис Водман могла бы пройти по линиям карты от Дана до Версавии, если бы линии дяди Тобби простирались так далеко, без всякой для себя пользы ведь на конце табачной трубки не было никакой артериальной или жизненной теплоты. Она не могла бы возбудить никакого чувства. Она не могла ни зажечь огня посредством пульсации, ни сама загореться посредством симпатии. Она не давала ничего, кроме дыма. Тогда как, следуя вплотную своим указательным пальцем за указательным пальцем дяди Тобби, во всем извивом и зигзагом его укреплений, прижимаясь иногда к нему, наступая ему на ноготь, преграждая ему путь, прикасаясь к нему то здесь, то там, вдова, по крайней мере, приводила кое-что в движение. Хотя это была лишь легкая схватка, вдали от главных сил. Она вскоре вовлекла в дело все прочие части, ибо тут карта обыкновенно выскальзывала у них из рук и ложилась оборотной стороной на стену караулки. Дядя Тобби в простоте душевной клал на нее ладонь, чтобы продолжать свои объяснения, а миссис Водман с быстротой молнии повторяла его маневр и помещала рядом свою руку. Это сразу открывало дорогу, достаточно широкую для того, чтобы по ней могло двигаться взад и вперед всякое чувство, в котором встречает надобность особо искушенная в теоретической и практической стороне любви. Подвигая, как и раньше, свой указательный палец параллельно пальцу дяди Тобби, она неизбежно вовлекала в дело большой палец, а за указательным и большим пальцами натурально оказывалась занятой вся рука. Твоя милая дядя тоби никогда не бывала теперь там, где ей следовало быть. Миссис Водман все время ее приподымала или при помощи легчайших подталкиваний, подпихиваний, и двусмысленных пожатий, какие только способны воспринять, рука, которую нужно переместить, старалась сдвинуть хоть на волосок с ее пути. В то время как это делалось, она, понятно, не забывала дать дяде почувствовать, что это ее нога, а не чья-нибудь чужая, слегка прижимается в глубине будки к икре его ноги. Надо ли удивляться, что от таких атак на дядю тоби От такого решительного натиска на оба его фланга время от времени приходил в расстройство также и его центр. «Черт побери!» — говорил дядя Тобби. Глава 17. Эти атаки, миссис Водман, легко себе представить, были разнообразны. Они отличались одна от другой, подобно атакам, которых полна история, и по тем же причинам... Рядовой наблюдатель едва ли даже признал бы их атаками. А если бы признал, не делал бы между ними никакого различия. Но я пишу не для него. У меня еще будет время описать их немного точнее, когда я к ним подойду, что случится только через несколько глав. Здесь же мне остается добавить лишь то, что в связке оригинальных бумаг и рисунков, которые отец мой сложил особо, содержится в отличной сохранности и будет содержаться, пока у меня достанет сила сохранить что бы то ни было, план Бушена, на правом нижнем углу которого и до сих пор заметны знаки запачканных табаком большого и указательного пальцев. Пальцев миссис Водман. Как есть все основания думать, ибо противоположный угол, находившийся, я полагаю, в распоряжении дяди Тобби, совершенно чист. Перед нами очевидно вещественное доказательство одной из описанных атак, потому что на верхнем краю карты остались, хотя и заровнявшиеся но еще видимые следы двух проколов, бесспорно являющихся дырами от булавок, которыми план приколот был к стене караулки. Клянусь всеми поповскими святынями, я дорожу этой драгоценной реликвией с ее стигматами и уколами, больше, нежели всеми реликвиями римской церкви. За неизменным исключением всякий раз, как я пишу об этих материях, уколах, поразивших тело святой Радагунды в пустыне, которую вам охотно покажут клюнийские монахи по дороге из Фесса в Клюни. Глава 18. «Я думаю, с позволения вашей милости, — сказал Трим, — что укрепление наше теперь совершенно разрушены, и бассейн сравнялся с Молом. «Я так же думаю», — отвечал дядя Тоби с полуподавленным вздохом. «Но пойди, Трим, в гостиную и принеси мне договор, он лежит на столе». «Он лежал там 6 недель», — сказал Капрал. «Но сегодня утром наш старуха употребила его на растопку». — Стало быть, — сказал дядя Тоби, — наших услуг больше не требуется. — Очень жаль, с позволения вашей милости, — сказал Капрал. Произнеся эти слова, он бросил заступ стоявшую подле него тачку с видом самого безутешного горя, какой только можно вообразить, и уныло озирался, ища глазами кирку, лопату, коле и прочие мелочи военного снаряжения, чтобы увести их с поля битвы как был остановлен возгласом «Ох-ох-ох» из караульной будки, который, благодаря ее тонким дощатым стенкам, как-то особенно жалобно отдался в ушах. «Нет», — сказал себе капрал, — «я этим займусь завтра утром, когда его милость будет еще почевать И с этими словами, взяв из тачки заступ и немного земли на нем, как бы с намерением выровнять одно место у основания гласиса, но на самом деле желая попросту подойти ближе к господину, чтобы его развлечь. Он разрыхлил две-три дернины, подрезал их края заступом и слегка прибив их оборотной его стороной, сел у ног дяди Тоби и начал так: